Игорь Москвин. Убийство в Невском переулке. Роман. Серия «Клуб классического детектива». Следствие ведет Иван Путилин. Москва. Издательский дом «Fluid Free Fly». 2019 год. Категория 16+. Аннотация. Новую серию классических детективов открывает роман об Иване Дмитриевиче Путилине, одном из величайших сыщиков Российской империи. Как писал Анатолий Федорович Кони, в Петербурге в первой половине 70-х годов XIX века не было ни одного большого и сложного уголовного дела, в розыск, по которому Путирин не вложил бы своего труда.